Берри встретил меня громким, взволнованным воем. Это было странно, потому что, как я уже не раз говорила, Берри — очень спокойный, воспитанный пес. «Ну все, видишь, и я пришла, вернулась к тебе. Меня не было не так уж долго», — говорила я, расшнуровывая кроссовки. «Да что с тобой такое?» Берри выхватил кроссовку и начал ее трепать. Потом дернул меня за рука в куртке, потом потерся боком от джинсы. Неужели он чувствует запах хозяина? Но я ведь только стояла возле кровати Максима, я даже не трогала его». Удивительное дело. Пришлось провести с ним беседу. Когда я сказала, что Максим жив, Берри вскочил и бросился к двери, чтобы сейчас же немедленно бежать к нему. Мне стоило огромных трудов уговорить его подождать до вечера. Весь день пес волновался, должно быть, ему передалось мое волнение. Он носился по квартире, отказывался от еды, только все время пил воду. А когда в двенадцатом часу я начала одеваться, он вообще чуть с ума не сошел. «Да возьму я тебя с собой, возьму!» – успокоила я его. «У тебя вообще в сегодняшнем спектакле будет главная роль». Я спустилась к соседке, что жила под квартирой Максима и вызвала от нее такси, сказав, как есть, что нужно везти Берри к Максиму. Старуха только головой покачала и сама предупредила диспетчера, что со мной будет собака, так что к дому подъехал просторный универсал в заднем отделении которого запросто мог бы поместиться не только Быри, но огромный Синбернар или тибетский мастив. Быри послушно запрыгнул в машину, и мы поехали. Около больницы ночью было, конечно, не так оживленно, как днем, но время от времени подъезжали машины скорой и не от ложки. Мы вышли из такси перед главными воротами и отправились в обход здания. Около служебного входа в больницу нас уже поджидал Андрей. Он курил, но при нашем появлении погасил окурок и бросил его в металлическую банку. «А я думала, врачи не курят». «А я и не курю. Только сейчас, чтобы успокоиться». Андрей взглянул на Берри и одобрительно проговорил. «Надо же, какой красивый». «И умный», — добавила я. «Ну, что мы сейчас будем делать?» «Ждать». Андрей взглянул на часы. Тут же дверь открылась, и из больницы котя перед собой металлическую каталку на колесиках, накрытую несвежей простынёй и распространяя запах застарелого перегара, вышел немолодой, небритый санитар. "Ну вот он я", проговорил он вполголоса. "Готов как пионер, кого вести нужно?" "Вот его", Андрей показал на Берри. "его". Санитар удивленно заморгал. Такого мне возить еще не приходилось, хотя Я 20 лет в мертвецкой работаю, и меня трудно удивить. А тебе не все равно? Ну, если он будет тихо себя вести, почему бы и нет? Хотя денег можно бы и прибавить. Все же клиент нестандартный. О деньгах договоримся». Андрей повернулся ко мне и сказал. «Ну, теперь самое главное. Нужно, чтобы пес лег на каталку и не шевелился. Сможете с ним договориться?» «Попробую» ответила я неуверенно. «Да уж постарайтесь. Вы же знаете, это буквально вопрос жизни и смерти. И второй попытки у нас не будет». Санитар сдернул простыню с каталки. Я повернулась к Берри и сказала. «Берри, запрыгни сюда». Он удивленно посмотрел на меня, потом на каталку. «Да, вот сюда». «Он то ли не понимал, что я от него хочу, то ли побаивался». Бэри, милый, ну, пожалуйста, это очень важно!» Я подтвердила свои слова выразительными жестами и готова была сама лично на несчастную каталку, чтобы убедить его, но тут мне пришла в голову мысль получше. Бэри, ты ведь хочешь увидеть Максима?» И вы не поверите, но он понял меня и тут же ловко запрыгнул на каталку. «А теперь замри!» — скомандовала я. Эту команду он прекрасно понял. Санитар накрыл его простынёй, и мы въехали в больницу. Санитар с каталкой шел впереди, мы с Андреем не отставали. Подошли к лифту, санитар закатил каталку в кабину, мы вошли следом, и тут нас догнала женщина в медицинской униформе. «Подождите меня!» Она влетела в кабину, встала в углу. «Вам на какой этаж?» Спросил ее Андрей. «На третий!» Женщина покосилась на каталку и спросила санитара. «А куда это вы покойника везете? Их же всегда вниз везут, в морг, вы наверх». Перепутал ответил санитар невозмутимо. «Не того привез, теперь обратно везу». «Да?» Женщина моргнула, покосилась на каталку. «Чего только не бывает!» Выходя на своем этаже, она добавила. «Псиной пахнет! Смотри на этот раз, не перепутай!» «Сама ты псиной пахнешь!» Берри пес очень аккуратный и чистоплотный. И вообще, Максим его недавно купал, я знаю. Мы доехали до своего этажа, въехали в отделение, «К счастью, в коридоре нам никто не попался», — санитар закатил каталку в палату. Она была освещена неярким дежурным светильником, а еще бледным зеленым огнем светились экраны приборов. Старые соседи Максима спали, сам он не подавал никаких признаков жизни. Медсестры не было, — санитар огляделся и сказал. «Ну, моя часть дела сделана. Дальше, как договорились, приду через час». Он вышел из палаты. Берри под простынёй взволнованно заворчал, должно быть, почувствовал запах хозяина. Я сдернула с него простыню и умоляюще проговорила. «Только тихо, ни звука!» Пёс в два прыжка подлетел к кровати, на которой лежал Максим. Одна его рука бессильно свешивалась с кровати, и Берри принялся лизать ее. Я покосилась на Андрея. Он неотрывно глядел на лицо Максима, пытаясь заметить в нем хоть какие-то изменения ведь на карту была поставлена жизнь. Какое-то время ничего не менялось. Берри тихонько заскулил, еще раз лизнул руку хозяина, и вдруг веки Максима дрогнули. В первый момент я не поверила себе, подумала, что ошибаюсь, выдаю желаемое за действительное, но веки снова дрогнули, а потом... Потом глаза Максима приоткрылись. Он тут же снова закрыл глаза, видимо, с непривычки даже приглушенный ночной свет показался ему слишком ярким, болезненным. И тотчас Бэри встал передними лапами на кровати и принялся облизывать лицо Максима. Бэри, что ты делаешь?» Я попыталась оттащить пса, но он огрызнулся и даже пытался меня цапнуть. «Не мешай ему». Андрей схватил меня сзади за плечи. Бэри старался вовсю, он сопел и перебирал задними лапами, работая языком. Тут глаза Максима снова открылись, и он едва слышным, прерывающимся голосом проговорил. Бэри, ты меня всего обслюнявил. Пес напоследок еще раз лизнул его, а затем покосился на меня. Он помнил, что я велела ему вести себя тихо, но эмоции переполняли его собачью душу, и он тихонько, радостно заскулил, усевшись рядом с кроватью. Мы с Андреем переглянулись. Я готова была его расцеловать. Неужели все получилось, как он задумал, и Бэри не подкачал, что уж говорить? Андрею, правда, было не до поцелуев, он внимательно читал показания приборов, так что я расцеловала быри и сказала ему, что он замечательный пес и что теперь все будет хорошо. «Удивительно», — проговорил Андрей, — «все параметры организма практически в норме, так что завтра можно переводить его в обычную палату». В это время дверь палаты приоткрылась, и в проеме появилась небритая физиономия санитара из морга. «Ну, чего, как тут у вас?» «Мне возвращаться пора, меня клиенты ждут», — пробасил он. «Да, да», — опомнился Андрей, — «нам тоже пора закругляться, а то как бы не застукали. Ну, Берри, давай обратно на свой катафалк». Берри явно не хотел расставаться с обретенным хозяином. Он положил голову на край кровати и не сводил с Максима преданного, восторженного взгляда. Андрей взглянул на меня. «Сделай что-нибудь. Если нас здесь кто-нибудь увидит в таком составе, я в два счета вылечу с работы». «Бэри», — обратилась я к псу, — «нужно уходить. Максим вернется, честное слово». Бэри покосился на меня, но остался на месте. Пришлось вмешаться Максиму. Только по его приказу Бэри неохотно вскочил на каталку. Я повернулась к Максиму. «Ну, приходи в себя. Завтра я тебя навещу, и мы поговорим». Нам много о чем нужно поговорить. Максим кивнул и слабо улыбнулся. Конечно, он еще не вполне пришел в себя. Может, он вообще меня не узнаёт. Собака узнала меня? Нет. Не так долго мы с ним были знакомы. А вдруг он и про книги ничего не помнит? Но это выяснится только завтра. Санитар накрыл Берри простыню и мы поехали обратно. Напоследок я благодарно взглянула на Андрея. Спасибо вам. Спасибо тебе. «Да я сам не знаю, кого нужно благодарить, меня, тебя или Бэри. Говорю же, мозг — непредсказуемый аппарат». Мы без приключений спустились на первый этаж, подъехали к дверям морга. Там стояли двое заспанных парней. «Парфионыч!» — сказал один из них моему спутнику. «Скоро тебе клиента привезем, вызов на Охту!» Санитар покосился на меня. «Тебе-то куда нужно?» «Да мне тоже на Охту». «Вот, ребята тебя подвезут. Им по пути. Не побрезгуешь на труповозке ехать?» «Да мне все равно. Лишь бы скорее домой. Подвезете девушку с собачкой, а то ее не всякое такси возьмет». «С собачкой?» — удивленно переспросил водитель труповозки. «А где же собачка?» «Вуаля!» — санитар сдернул с каталки простыню. Берри спрыгнул на пол. Он потянулся, увидел парней и вежливо махнул хвостом. «Хорошая собачка!» – одобрительно проговорил водитель. «Пошли, что ли? Клиент ждет!» Через полчаса нас с Берри высадили возле дома, от моих благодарностей водитель отмахнулся, а лапу, протянутую Берри, уважительно пожал.